Глава восьмая. Тлеющая злость перерастает в ярость. Преступники рассчитывают, что другие люди будут вести себя так, как нужно им. Поскольку обычно это бывает не так, они постоянно злятся. Подумайте, насколько огорчительной и безысходной казалась бы вам ваша жизнь, если бы вы исходили из следующих ожиданий. По дороге на работу — Все остальные водители должны уступать вам полосу и позволять ехать с нужной вам скоростью. Ваше прибытие на работу должно обрадовать всех без исключения, а в течение дня коллеги, клиенты и начальник должны быть милы и покладисты. На обеде в ресторане вас должны без промедления усадить за любимый столик, прекрасно накормить и быстро обслужить. Остаток рабочего дня должен пройти без каких-либо конфликтов. После работы вы отправляетесь в автосервис забирать свою отданную с утра машину, которая должна быть полностью готова при разумном счете за ремонт. Дома ваша жена должна быть в прекрасном настроении. Вкусный ужин должен стоять на столе, а после еды ваши дети должны тихо заниматься своими делами, чтобы позволить вам растянуться в кресле перед телевизором. Домашние должны с готовностью отзываться на любые ваши просьбы. Примерно так же мыслит большинство преступников. Их самооценка взлетает и падает в зависимости от степени соответствия окружающих их ожиданиям. Малюсенькая иголка протыкает воздушный шар, и он лопается. При малейшей неприятности, угрожающей его самовосприятию, то же самое происходит с преступником. Он взрывается. На то, что большинство людей сочтет обычной жизненной ситуации, преступник реагирует как на катастрофу. Эти нетерпящие возражения люди втайне ужасно боятся показаться униженными. При помощи гневных реакций они нейтрализуют ощущение полной несостоятельности. Принижение чувства собственного достоинства происходит только в сознании человека. Большинство людей, как минимум, первоначально реагирует на критику отпором, но они сохраняют способность анализировать ее. Если это заслуженная критика, из нее можно извлечь пользу для себя. В противном случае можно оставить ее без внимания. Представление о себе как таковое не пострадает, если не принимать сказанное исключительно на личный счет, что преступники и делают постоянно. Вы вглядываетесь вдаль, а преступнику кажется, что вы критически рассматриваете его, и он распаляется. Вы случайно толкнули его в продуктовом магазине. Он принимает это на личный счет и лезет в драку. В этом смысле очень показательный случай из тюремной жизни. Заключенного общего режима разрешается находиться в рекреационной зоне, где часто возникают ожесточенные конфликты. Малейший толчок, случайный визуальный контакт или какое-то другое кажущееся демонстративное проявление неуважения могут мгновенно вылиться в жестокую драку, поножовщину со смертельным исходом или полномасштабное бандитское побоище. Сознательный человек понимает, что у него очень немного власти над другими людьми. Постепенно он свыкается с существованием Закона Мёрфи. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. В жизни преступника нет места никаким Мёрфи. Хотя злость преступника может быть незаметной, она тлеет внутри и воспламеняется, стоит ему наткнуться на какую-то неподконтрольную ему мелочь. Подобно раковой опухоли, эта злость может быть локализована, но может внезапно принять настолько опасную форму, что мишенью станет все и вся на пути преступника. Рассмотрим дорожные разборки и их причины. Вас неожиданно подрезают на шоссе. Вы можете отреагировать по-разному. Ответственный и осторожный водитель сбросит скорость и будет поддерживать дистанцию, возможно, чертыхнувшись про себя. Преступник воспримет эту ситуацию как личное оскорбление. Решив поквитаться, он бросится догонять обидчика, подрежет, заставит его съехать с дороги и, возможно, даже станет стрелять. Один преступник описал свое состояние при встрече с мешающим ему водителем так «Злюсь так, что прямо придушил бы». Преступник очень обидчив, он готов расправляться с кем угодно, но не потерпит ничего подобного в свой адрес. Его настойчивое требование уважения является еще одним показателем того, насколько его ментальность отличается от ментальности в целом сознательного гражданина. Люди зарабатывают уважение своими достижениями, уважение заслуживают. С точки зрения преступника окружающие демонстрируют свое уважение подчинением ему. Почувствовав неуважение к своей персоне, он сделает все, что посчитает нужным, чтобы продемонстрировать, что помыкать им нельзя. Кажущиеся оскорбления могут быть настолько мелкими, что сторонний наблюдатель не сможет определить, что вызвало приступ бешенства. Возможно, преступник приберегал место для своего приятеля, а на него сел кто-то другой. Тогда он постарается восстановить свое задетое самолюбие и недвусмысленно объяснить незваному гостю, что он не имеет права здесь садиться. Примерно то же произойдет, если кто-то заговорит с преступником не тем тоном. Почувствовав себя оскорбленным, он придет в бешенство и отвесит оплеуху. Хелен завершила свой небольшой набег на универсальный магазин и устремилась с тележкой к кассам. Ей пришлось резко остановиться, когда на ее пути возникли две дамы, прогуливающиеся по проходу между полками. Хелен показалось, что одна из них проворчала сквозь зубы, «Вот ведь сучка чуть не наехала на нас своей телегой». Возбешенная Хелен схватила женщину и набросилась на нее с кулаками. Кассирша тут же вызвала сотрудника службы безопасности, который задержал Хелен. Столкновение было записано системой видеонаблюдения магазина. В прошлом Хелен неоднократно осуждали за магазинные кражи. За это нападение жертва, которого получила серьезные травмы, Хелен приговорили к трем месяцам тюрьмы с последующим испытательным сроком. Рассказывая тюремному психологу об этом инциденте, она говорила так, как будто пострадавшей была именно она. Она все еще была в ярости по поводу того, что другая покупательница не только преградила ей путь, но еще и имела наглость обзываться. Беды и превратности судьбы трудно предугадать, а с точки зрения преступника бедой является все, что происходит не по его хотению. И он воспринимает это крайне близко к сердцу. Он считает оскорбительным, когда ему просто говорят сделать нечто, что он считает неприятным. Черная работа оскорбительна, поэтому он вовсе не работает. Я скорее умру, чем парни увидят меня драющим полы, – сказал двадцатилетний мужчина без опыта работы и специальности. «Ездить на автобусе оскорбительно, поскольку это не соответствует впечатлению, которое он хочет производить». «Я-то на автобусах не езжу, на автобусах только неудачники ездят», — воскликнул один мужчина, объясняя, почему не может ездить на работу. «Если кто-то ставит под сомнение решение преступника или предлагает свой вариант, он раздражается гневом. Если не согласный с ним человек оказывается прав, преступник изо всех сил старается... Дискредитировать его. Он не может быть неправ. Там слабину пропаду, гласит господствующее мнение. Гордость проистекает из внутреннего удовлетворения неким позитивным достижением. Гордость может быть как достоинством, так и недостатком. Это зависит от того, чем она обусловлена и в чем выражается. Тренер может гордиться первым местом своей команды, а ученик попаданием в список отличников. Это отличается от гордости преступника, которая выражается в заносчивости, неготовности подчиняться и полном отказе считаться с мнением отличным от собственного. Любование преступника завоеванным разительно отличается от гордого чувства удовлетворенности сознательно достигнутой цели. Признать вину — Согласиться с поражением или пойти на компромисс, такие вещи полностью противоречат ощущению собственного всемогущества, которое свойственно преступнику. Преступная гордыня не допускает отступлений. Преступник будет стоять на своем даже себе в ущерб. Один подросток предупредил родителей, что даже если они на месяц посадят его дома, он все равно не будет чинить дверь, которую якобы не ломал. На самом деле он в ярости сорвал ее с петель, когда отец потребовал объяснений по поводу найденных в его комнате наркотиков. Преступная гордыня — это не просто раздутое самомнение. Это твердый стержень, пронизывающий все существование преступника. Он должен сохранять свою гордыню ради собственного психического выживания. Ответный гнев преступника может быть скрыт тонкой завесой угрюмости. молчаливости или деланного безразличия. Он может изливаться потоком насмешек и сарказмов или внезапно прорваться в виде крика и ругани. Его самая губительная форма – физическое насилие. Согласно данным федерального опроса, проведенного в 2010 году, 35,6% респондентов женщин и 28,5% респондентов мужчин Сообщили, что сталкивались в своей жизни с домогательствами, принуждением к сексу или физическим насилием со стороны своего партнера. Прибегая к запугиванию и насилию, некоторые преступники не позволяют своим партнерам уходить от них и сохраняют уверенность в том, что их не привлекут к ответственности за причиненные травмы. Обычно они оказываются правы в своих предположениях. Многие жертвы насилия предпочитают такие отношения одиночеству. и стыда и боязни выносить ссор из избы они не обращаются в правоохранительные органы. Им хочется избежать дальнейшего насилия со стороны партнера, который неизбежно последует за оглаской. Преступники рассказывали, что испытывают приток адреналина при мыслях о насилии, разговорах о насилии и совершении актов насилия. Один член уличной банды назвал причинение физического вреда зависимостью. Приходом, как он это назвал, было переполняющее чувство собственного могущества. Теперь давайте рассмотрим двух подростков Гэри и Лени и Уолли, взрослого мужчину в возрасте за 40. Все они воспитывались в белых семьях, принадлежащих к среднему классу. Лени жил с матерью и почти не контактировал с отцом, потому что терпеть не мог мачеху. Гэри жил в полной семье из богатого предместья, холостяк воли вел образ жизни миллионера, невзирая на свою многотысячную задолженность по кредитам. Ни одному из них нельзя было сказать что-то, что им не хотелось слышать без риска нарваться на неприятные последствия. Никто из них не выглядел угрожающе. Все трое производили впечатление умных, воспитанных и вменяемых людей. На счету каждого было немало преступлений, но никого из них никогда не арестовывали. Из-за своей претенциозности и ничем не оправданных ожиданий они по многу раз на дню испытывали чувство оскорбленности. Наконец мы рассмотрим историю Люси, бабушки, которой казалось, что ее отвергает маленькая внучка. Приступ ревности Люси имел катастрофические последствия. Гэри 16-летний Гэри был арестован за покушение на убийство. Охотно говоря о том, как ему нравится драться, Гэри сказал, «Я моментально завожусь, меня просто прет, когда я злюсь». Он рассказал, как одноклассник дразнил его за то, что он оказался единственным мальчиком в зеленой майке на уроке физкультуры. Я погнался за ним и врезал за это, — сказал он. За жестокое избиение мальчика Гэри исключили из школы и посадили под арест, поменив ему нападение с нанесением побоев. Оправдывая свои действия, Гэри возмутился. — Надо ведь уважать людей. На обследовании воспитательной колонии Гэри рассказал мне, что пришел в ярость, когда ему не разрешили позвонить по телефону его девушке. В отместку он затолкал в унитаз рулон туалетной бумаги, простыни и одеяло, чем вызвал сильный потоп. В другой раз он рассверепел, когда другой юноша назвал его брата дебилом. «Я ему врезал, нос разбил», — сказал Гэри, которому за это запретили покидать его камеру в течение суток. Герри похвастался, что самые тяжелые травмы он нанес, когда, избив знакомого садовой подпоркой, сломал ему ребра и проломил череп. Поскольку потерпевший на суд не явился, обвинения были сняты. Похожие на Гэри преступники отмечали, что не терпят оскорблений и с удовольствием ставят на место тех, кто с ними ссорится. «Я люблю подраться, приятно делать больно», — заявил Гэри. «Желание подраться не возникало у него случайно». «У меня должны быть какие-то претензии к этому человеку», — пояснил он. Главным объектом гнева Гэри была его мать, которая выражала активное неодобрение большинству его поступков и пыталась обуздать его. Гэри крайне чувствителен. «Стоит мне немного изменить тон, как он на дыбы встает. Сразу же заводится, когда с ним спорят», — сказала она мне. Гэри пообещал прекратить боевые действия только в случае взаимного разоружения. Он потребовал, чтобы мать отступила, и прекратила расспросы о том, где он был и что делал. Он настаивал, что она не имеет права интересоваться, почему он вернулся домой только в четыре утра, почему его машину отвезли на штрафстоянку или любыми другими подробностями. На вопрос, не озабочен ли он неуклонно ухудшающимися отношениями с матерью, Гэри небрежно заметил. «Ну, я же не убил никого». Вслед за этим он сказал, «Мне просто нравится давить на людей, и я нарываюсь на конфликты». Тем самым он признался в решимости устанавливать свое превосходство. Он сказал, что действует железной рукой в шелковой перчатке, имея в виду, что сперва использует личное обаяние, а уж затем прибегает к силе, если это необходимо. Без тени смущения он охарактеризовал себя как склонного к насилию наглого крутого парня. Гэри с готовностью приводил отвратительные подробности своих драк. В одном случае он погнался за соучеником, избил его палкой, поставил ногу на его горло и нанес несколько ударов по голове. Его родители не имели представления о таких драках. Гарри следил за тем, чтобы все происходило вне территории школы, чтобы никто из педагогов не увидел происходящее и не вмешался. В своих фантазиях Гэри в приступе ярости поджигал бензобаки машин, чтобы взорвать их, и обстреливал полицейских, чтобы удерживать их на расстоянии, признав, что зол на жизнь вообще Гэри сравнил себя с вулканом, в том смысле, что его сознание переполняет фантазии, о возмездии окружающим равно как и о насилии над самим собой. Он говорил: Я выбесил всех моих друзей, я плохо учусь. Мать позорит меня перед ребятами. надо мной смеются. Учителя смотрят на меня косо. Подросток сказал, что даже придумал конкретные способы покончить с собой. Мне нечего ждать от жизни. Лучше умереть, через полгода меня не вспомнят. Совет Герри окружающим звучал так. Не доставайте меня. Несмотря на испепеляющую его злобу, Гэри совершенно серьезно говорил о том, что рассчитывает обзавестись женой и детьми и стать архитектором. Когда я заметил, что для достижения этих целей ему придется делать то, что велят другие, даже если это не слишком приятно, Гэри ответил, «Человек корректирует свои планы ежесекундно». «Ничего, переживу». Я рекомендовал родителям Гэри подумать о том, чтобы поместить его в коррекционную школу-интернат. Пытаться воздействовать на него амбулаторными, психологическими или психотерапевтическими программами было бы совершенно бессмысленной тратой усилий. Герри сказал, что иногда ему кажется, что лучше умереть, чем смириться с необходимостью терпеть требования и лишения. Известны случаи, когда преступники кончались с собой, чтобы не подчиняться другим и не находиться под чужим контролем остаток своих дней. Не однажды мне приходилось слышать от преступника, что лучше ему уйти смертью храбрых, чем смириться с жизненными обстоятельствами. Тогда он смог бы диктовать свои условия до самого конца. Ленни. 16-летний Ленни Холл стал почти невыносимой обузой для своей семьи. Сьюзен его мать, обожала сына, но была в полной растерянности, не понимая, как дисциплинировать его или хотя бы уберечь от беды. Большую часть времени ей приходилось бороться с хроническим негативизмом и гневливостью Ленни. Слишком частые вспышки ярости сына приводили мать в шок, и она могла лишь гадать, что ей делать, чтобы не провоцировать их. Миссис Холл никогда не могла предугадать, выведет ли Ленни из себя какое-то ее замечание или безобидная просьба. Когда все шло так, как ему хотелось, Ленни мог быть милым, отзывчивым и внимательным. Во время психологического освидетельствования Ленни предупредил меня. «Если я сам на что-то настроился, то обязательно это сделаю. А когда мне велят заниматься разной ерундой, это достает». Этот мальчик полагал, что в доме он самый главный. Тем не менее, не будучи совершеннолетним, он был подотчетен своей матери. Вместо того, чтобы выполнять требования окружающих, он сам выдвигал требования к ним. На просьбы матери помочь по дому он реагировал как на нападки в свой адрес. Когда мать пыталась узнать, куда он ходит, чем занимается и выполнил ли домашнее задание, он говорил, что она задает слишком много вопросов. Ленни пожаловался, что мать кричит на него и сказал, что предпочитает вообще не разговаривать с ней. В ответ на ее вопросы и внушения он разражался криком, руганью и обвинениями в ужасном отношении к себе. Иногда Ленни разъярялся настолько сильно, что убегал к себе в комнату и начинал крушить мебель. Во время одной такой вспышки он забаррикадировался в комнате и начал биться головой об стену. В полном отчаянии, миссис Холл вызвала полицию. «До сих пор не понимаю, почему они именно меня забрали», — сказал мне Лени. Лени гордился тем, что трепет людям нервы. Он пререкался с учителями, уходил с уроков и прогуливал школу. Его совершенно не смущал тот факт, что он не вылезает из неприятностей. «Не думаю, что кто-то ждет от меня хорошего», — заявил он. У Лени не было близких друзей, он едва успевал в школе и вел войну против своей матери, человека, которому был важнее всех на свете. Лени был обижен на весь мир и постоянно злился. Уолли. 42-летний Уолли был крайне удручен своей жизнью. На психологическом обследовании он пожаловался. «Всю дорогу то одно, то другое. Я так постарел. Я устал от всего этого дерьма». Ирония этого заявления была в том, что все это дерьмо было в основном результатом собственных поступков Волли. Он прекратил отношения с родителями по собственной инициативе, но при этом возложил вину за разрыв на них и сказал, что убийственно зол на свою мать. Он поносил своего брата, утверждая, что у них нет ничего общего. Но разлад в их отношениях случился после того, как Уолли, работавший у брата, серьезно навредил его бизнесу. Пожаловавшись на потерю друзей, он заметил, «Уж не знаю, чем я привлекаю таких людей». Так называемые «друзья Воли были его случайные знакомые по барам и клубам, которые, по его же признанию, были не из самых солидных. Волли пришел в ярость, когда одну из его кредиток заблокировали из-за превышения лимита, что не помешало ему использовать девять других и набрать по ним кучу долгов. Уолли объяснил, что ему пришлось потратить четыре тысячи долларов на отдых, чтобы снять весь этот стресс, стресс, который он создал себе сам. «Я только потом сообразил, сколько это мне стоило. Никогда не задумывался, в какую сумму обойдутся удовольствие, сказал он. На фоне своих многочисленных аварий и штрафов за нарушение правил дорожного движения Уолли заявил, «Я должен ездить только на «Мерседесе». Он был раздосадован печальными последствиями своей безответственности, но при этом считал, что имеет право делать все, что ему заблагорассудится. Его жизнь состояла из череды неприятностей и поводов для раздражения. Он постоянно оказывался в затруднительных ситуациях, но даже и не думал изменить свое поведение. Разрыв с другом, близким партнером или супругой, супругом, Больно ранит любого человека. Вступив в отношения, преступник сразу же начинает считать другого человека своей собственностью и рассчитывает, что тот будет выполнять его волю. На что-либо меньше он не согласен. Люси. Страх перед собственной неспособностью справиться с оскорбительной ситуацией может привести преступника к мысли об устранении ее первоисточника. Люси была матерью двоих детей и бабушкой. Несмотря на хорошее здоровье, любящего супруга, финансовое благополучие и заботливых родственников, она страдала приступами депрессии. С ее точки зрения жизнь обошлась с ней отнюдь несправедливо. Однажды вечером она, ее супруг и дочь и внучка поехали в торговый центр поужинать. Когда они проходили по эстакадному мосту в сторону парковки торгового центра, Люси схватила малышку. и перебросила ее через перила. Ребенок упал с высоты шестиэтажного дома и погиб. Люси признали невиновной по причине невменяемости. Случай стал местной сенсацией, и люди поражались, каким человеком нужно быть, чтобы совершить подобное безумие. Однако оказалось, что это, в первую очередь, история о женщине, пережившей череду событий, которые она воспринимала как проявление негативного отношения к себе. На самом же деле, эти неприятности она навлекала на себя сама. Люси была замужем за федеральным чиновником Оскаром на протяжении без малого тридцати лет. У пары было двое детей, сын Джильберт и дочь Синди. Люси сменила целый ряд специальностей в розничной торговле, но так и не нашла себе достойного применения. Отношения между ней и сыном не заладились еще с той поры, когда Джильберт был маленьким мальчиком. Оскар, выступавший в роли семейного примирителя, сказал, что сам он был скорее компромиссным, а Люси была скорее категоричной. Мальчик считал, что только отец слышит и понимает его. Отношения между матерью и сыном испортились настолько, что Джильберт начал испытывать к Люси отвращение. и самоизолировался в своей комнате. Близкие отношения отца и сына обижали Люси, и однажды она устроила истерику с криками и рукоприкладством. Сама Люси характеризовала этот инцидент как легкую перепалку. Создавалось впечатление, что у Люси ничего не получается так, как ей хотелось бы. Сначала ее отверг сын, потом она начала конфликтовать с Оскаром. Их отношения дали трещину после того, как Оскар понял, что не может ей доверять. Пока он был на работе, Люси пускалась в загул по магазинам, а затем прятала свои покупки. Когда подошло время платить по счетам, Оскар обнаружил, что его жена влезла в серьезные долги, поставив под угрозу финансовое благополучие семьи. Люси заняла деньги родственников и продолжила свои безумные траты, покупая ненужные и бесполезные вещи. В одном из шкафов Оскар наткнулся на припрятанную одежду с магазинными ярлыками двухлетней давности. Предъявлять претензии Люси и навлекать на себя ее гнев ему не хотелось. Люси потребовала от Оскара брать отгулы на работе, чтобы оставаться с ней дома. Однажды она пригрозила ему ножом и отказалась отдать ключи от машины. Иногда Люси нуждалась в обществе Оскара. Иногда ей хотелось, чтобы он убрался из дому. Время от времени ей казалось, что самым лучшим было бы уйти от него. Этот брак едва не рухнул окончательно, когда Люси пришла в бешенство из-за забеременевшей вне брака дочери. Она восприняла это событие как личное оскорбление и крах всего, о чем она мечтала для Синди. В воображении Люси дочь получала высшее образование, путешествовала по миру. и жила независимой жизнью, которой никогда не было у нее самой. Люси усматривала в беременности Синди обвинение в собственной несостоятельности как матери и ужасающее предательство. Впервые узнав от дочери о ее беременности, она пришла в ярости и сообщила ей, что просто ненавидит отца ребенка и готова набить ему морду. На брак Синди с отцом ребенка Люси отреагировала так, будто ее дочь умерла, В то же время Оскар, хотя и был огорчен, сознавал, что нужно принять случившееся и по мере сил стараться помогать Синди и ее супругу. Это дополнительно усугубило его конфликт с Люси. Люси обратилась к психотерапевту и стала лечиться от депрессии. К психотерапии она отнеслась точно так же, как и ко всему остальному. Пока врач выступал в роли сочувствующего слушателя, Люси посещала сеансы. Как только ей показалось, что он не готов соглашаться с ней во всем, она бросила заниматься. Аналогичным образом развивались и ее отношения с психиатром, который прописал курс медикаментозного лечения. Когда настроение Люси улучшалось, она прекращала прием таблеток. В учетной карточке психиатра отражен нестабильный характер отношений Люси с родными. Она конфликтовала с сыном, дочерью, зятем, мужем и время от времени с дальними родственниками. Она была крайне раздражена и сказала врачу, что, возможно, бросит семью, чтобы пожить несколько месяцев у матери. Люси стала настолько подавленной и раздраженной, что совершила несколько попыток самоубийства, но позже выражала облегчение, что осталась жива. После одной из этих попыток она отказалась от рекомендованной госпитализации. Рассказывая о своих попытках суицида, Люси фокусировалась на том, от чего была бы избавлена в случае успеха, невзирая на то, что большинство проблем создала себе сама. Врач Люси обратил внимание на ее бескомпромиссное мышление. Если у нее не получалось добиться своего, она пыталась избавиться от источника своего раздражения и огорчения. Временами она прекращала общаться с сыном, дочерью и зятем. Она отказывалась участвовать в семейных торжествах, вместо того, чтобы искать способы разрешения порожденных ей проблем, она винила во всем окружающих. В тот роковой вечер семья ужинала в близлежащем торговом центре. На допросе в полиции Люси призналась, что была зла на всех. Она сказала детективам, что муж любил малышку больше, чем ее, а сын и дочь... больше не любили ее. Люси призналась, что злость на ребенка копилась в ней уже несколько месяцев, потому что все ее любили. На допросе Люси даже не поинтересовалась, выжил ли ребенок после падения. Малышка символизировала все, что было не так с ее жизнью. Будучи человеком, который стремится устранить все, что не нравится, она лишилась семью, собственной внучки, ставшей олицетворением ее проблемы. Люси признала, что, находясь в торговом центре, действовала осмысленно. По пути к парковке она устроила так, чтобы дочь и муж ушли вперед и неторопливо повела ребенка за руку вслед за ними. Синди и Оскар поняли, что случилось только когда ребенок полетел через перила. Комментарий относительно управления гневом. Судьи психологи и консультанты часто рекомендуют курс управления гневом мужчинам и женщинам, чей гнев выливается в физическое или психологическое насилие. Такие курсы стали быстро развивающимся бизнесом. Занятия направлены на достижение всевозможных целей, таких как умение отличать ярость от нормального гнева, осуществление контроля над гневом, смягчение гнева, проецирование гнева и использование гнева и огорчения в качестве проводников перемен. В их основе лежит идея о том, что гнев нормальная эмоция, и конструктивный гнев может положительно влиять на отношения. Как гласил заголовок одной статьи о понимании гнева, у гнева есть свои преимущества. Хотя управление гневом и может помогать некоторым клиентам, консультирующих психологов, оно обречено на провал в случае преступников, для которых гнев — неотъемлемая часть их личности. Обычные люди испытывают гнев, но, как правило, он узконаправлен и не трансформируется в криминальные проявления. Из самого названия — Управление гневом следует, что испытывать гнев вполне приемлемо, возможно и неизбежно при условии, что человека сдерживает его и направляет в конструктивное русло. Что же касается преступника, то его гнев может обойтись невероятно дорогой ценой, поскольку он расценивает нанесенную обиду как угрозу своему самолюбию и даже психологическому выживанию. Обычно гнев не разрешает проблемы, и уж точно не в случае преступника. Разгневанный преступник утрачивает ясность мысли, кроме того, гнев негативно сказывается на его способности выполнять практически любые задачи. Из-за него он противопоставляет себя другим людям и отчуждается от них. Результатом гнева становятся эмоциональные и физические увечья. Выразив свой гнев, преступник не успокаивается, Наоборот, выпуская его наружу, он распаляется все сильнее и еще больше усердствует в утверждении своей правоты. Выбор не ограничивается подавлением гнева и выпуском его наружу. Чтобы преступник стал менее гневливым, крайне важно, чтобы он понимал, какие модели мышления разжигает его гнев. Став более реалистичным в своих ожиданиях и прекратив, попытки контролировать окружающих, преступник будет испытывать гораздо меньший гнев. Например, Кайл приходит в бешенство, если к его приходу с работы ужин еще не готов. Он разражается тирадой о своей трудной работе, обвиняет жену в лени и выговаривает ей за то, что она не ценит все, что он делает. Кайл не спрашивает жену, как прошел ее день, Она интересна ему ровно в той мере, какой выполняет все его желания. Несоответствие жены его ожиданиям Кайл расценивает как вызов его мужскому достоинству. Чтобы преподать ей урок, это выражение почти всегда подразумевает контроль, он выплескивает ей в лицо поток оскорблений, делает ей выговор и предупреждает, что в будущем рассчитывает на лучшее обхождение. Целью работы с подобными индивидами должно быть не обучение управлению гневом, а отказ от гнева. Этого можно достичь с помощью идентификации ошибок мышления, понимания последствий этих ошибок, а затем усвоения и применения корректирующих мыслительных процессов. Если бы Кайл мог принять участие в такой работе, он понял бы, что в подавляющем большинстве случаев те или иные ситуации являются следствием неподконтрольных ему обстоятельств. Вместо того, чтобы отчитывать жену, Кайл мог бы поинтересоваться, как прошел ее день, возможно, сделал бы комплимент, а потом предложил помочь с ужином. Если он научится мыслить реалистично, гнева, которым нужно было бы управлять, просто не станет».